Глава двадцать Найти дуэлянтов оказалось несложно. Нужно было лишь идти на свист и улюлюканье. Адепты Академии Высшей Магии вовсю наслаждались происходящим зрелищем и были так им увлечены, что даже не заметили меня. Заметил Скам. «Смотри-ка, твоя новая невеста прибежала!» Парируя удар Винсента, хохотнул бастард. Винсент обернулся и поплатился за это. Меч противника полоснул по правой руке. Руэда перекинул клинок в левую, и поединок продолжился. Боя длился уже приличное время, и Винсент не просто порядком вымотался, он был дважды ранен. Прихрамывал, с трудом парировал град ударов. На свежевыпавшем идеально белом снегу разрастался кроваво-алый узор поединка. При этом Скам оставался бодрым и полным сил. Неестественно полным сил. Я осмотрела поляну. Отдельно ото всех стояла бывшая невеста Винсента, гипнотизируя взглядом дуэлянтов. Девушка, кажется, молилась. Тихонько покачивалась на носках вперед назад и что-то бормотала себе под нос. Не нужно быть магом, чтобы понять происходящее. Я, не торопясь, чтобы не особенно привлекать к себе внимание, начала обходить поляну, двигаясь к бывшей невесте Винсента. Если никто не собирается останавливать это смертоубийство, то стоит хотя бы уравнять шансы парней». Я шла боком и, совершенно естественно, все так же не отводя взгляда от вихтующих парней, толкнула плечом девушку. А еще на ногу ей наступила всем весом для пущего эффекта. Подельница скамов взвыла и кинула на меня пылающий ненавистью взгляд. «Маленькая дрянь!» — прошипела она, замахиваясь рукой для удара. Но сделать ничего не успела. Публика ахнула, и мы обе обернулись на дуэлянтов. Скам стоял на коленях, мгновенно обессилевший без магической поддержки и уже безоружный. Винсент был на ногах и острием меча водил по шее противника. Неприятно, но неглубоко и позорно царапая. «Мне бы стоило тебя убить», — глухо проговорил Винсент. «Но я сохраню тебе жизнь, чтобы ты всегда помнил собственное поражение». Руэда вогнал меч в ножны, развернулся и, прихрамывая, зашагал ко мне. Ну а мне ничего не оставалось делать, как поспешить к нему навстречу. И лишь в шаге от Винсента ноги отказали, заставив нерешительно замереть. От запоздала, обрушившихся эмоций, меня била крупная дрожь. Адреналин бега, страх за Винсента, возмущение несправедливостью происходящего — все это сковало меня, как будто над головой до упора отвернули кран с ледяной водой. Парень тоже остановился, и между нами снова осталось расстояние шириной не больше ладони. Я заглянула в его восхитительно бездонные синие глаза и не поняла эмоций. Парень улыбнулся уголками губ и потянулся ко мне здоровой рукой. Но какое-то движение на границе видимости привлекло мое внимание. Скам стоял на ногах, и его ладони пылали магическим огнем. Даже проиграв чистую, он не собирался нас отпускать. Винсент заметил выражение моего лица и мгновенно крутанулся, заслоняя собой. Я подалась вперед с твердым намерением остановить это в сущности бессмысленное самоубийство, схватила его за локоть раненой руки и попыталась оттолкнуть в сторону. У меня-то есть магическая защита, а у Винсента нет. А в следующее мгновение произошло несколько событий одновременно. Скам атаковал, и в нас полетел град огненных шаров. Его магия натолкнулась на толстенный магический барьер и стекла на снег жидким пламенем. Мое родовое кольцо раскалилось сигнализируя об исчерпанном магическом ресурсе. Винсент пошатнулся, и все присутствующие увидели, как его фляга рассыпалась в прах, а по венам вместе с кровью мгновенно заструилась высвобожденная магия. И даже моих скромных знаний хватило, чтобы понять. Невестен подарочек был тем еще артефактом, блокирующим магию Винсента. Но в момент атаки я держалась за него, и мое кольцо восприняло нас единым целым, стремясь защитить. Древняя магия моего рода не только поставила толстенный барьер от атаки Скама, она растворила и мерзотный артефакт, и его последствия. Парни обменялись долгими выразительными взглядами, и теперь уже в руках Роэды пылал магический огонь. И даже стоя за спиной Винсента и не видя его лица, я чувствовала, что он полон решимости выплеснуть весь свой гнев на Скама. Сейчас будет настоящая магическая дуэль. Со стороны города донеслись воинственные крики. К поляне бежала группа адептов Академии высшей магии под предводительством Адама. Подозреваю, парень вел группу поддержки для Винсента, и дуэль грозила превратиться в столкновение стенка на стенку. А я думала, лекари — самые тихие маги. Но никто не успел выпустить ни одного заклинания. По периметру поляны вспыхнуло пять порталов из белого огня, и пятеро мужчин шагнули на снег. Они сорвались сюда со всех концов мира, бросив свои дела. Один с книгой в руках и в домашнем халате, другой со свежим следом помады на вороте рубашки, третий заспанный босой и в одних брюках, четвертый с куском еще трепыхающегося хвоста какой-то твари, и лишь один в застегнутый на все пуговицы военной форме. У этих представителей аристократии было между собой кое-что общее снежно-белый цвет волос, и глаза всех оттенков зеленого. Я тихонько вздохнула, предвкушая взбучку. Ой, что сейчас будет? Тишина на поляну рухнула гробовая. Публика предусмотрительно сделалась десяток шагов назад. Уйти было слишком мучительно для любопытных зевак, оставаться близко слишком опасно. Винсент сгреб меня в охапку и прижал к себе, оставляя здоровую руку свободной. Кажется, решил защитить меня и от прибывших магов тоже. Так, протянули братья хором. Представляю, какие страсти и ужасы они успели себе вообразить, когда сработало оповещение, привязанное к моему кольцу. «Дайте девушке уйти», — проговорил Руэда, повернувшись к тому, кто был в военной форме. По случайному стечению обстоятельств им оказался мой самый старший брат. И в ответ он лишь скривился, окинув Винсента презрительным взглядом. «Кровь», — глухо произнес тот, кого выдернули с многообещающего свидания. «Не моя», — проговорила я одними губами. Брат молча кивнул, и все пятеро переглянулись между собой. Затем тот, у кого в руках бесхозный хвост уже норовил отрастить остальное тело, кивнул на нас, и злость исказила его лицо. Они не говорили вслух, но я, отучившись немного в Академии пассивной магии, знала, как работает невербальное общение. А благодаря тому, что мы были одной крови, могла подслушивать. Точнее, подсматривать. У говоривших вырывались правые облачка с чуть светящимися текстовыми посланиями. Любовница? Зло проговорил владелец хвоста, и нехорошая магическая рябь пошла по его телу. Любимая! с усмешкой ответил тот, кому мое разряженное кольцо помешало спать. И братья снова переглянулись. Выразительно так. Я насупилась. Как у них вообще хватает совести так меня обсуждать? В моем же присутствии. Хотела даже возмутиться, однако, скам, кажется, не допонял ситуацию. Сильно так недопонял. Вот видишь, Винни, у меня на подхвате лучшие боевые маги страны. А ты чем можешь похвастаться? Я закусила губу, чтобы не расхохотаться, а Винсент еще крепче прижал меня к себе. Видимо, думал так же, как и скам. Сто лишь разницы, что пытался защитить. Еще раз повторяю, произнес Руэда. Позвольте девушке уйти. Братья снова переглянулись, и самый старший хмыкнул и моська у него стала такая хитрющая-хитрющая. Когда я последний раз видела это выражение лица, ребята устроили знатную попойку по случаю его помолвки и рванули в соседнюю империю на мальчишник. О последствиях того мероприятия в приличном обществе старались не упоминать, но международный скандал удалось замять ценой невероятных усилий и внушительных взяток. «Лорд Мармагли, я полагаю, мой старший брат всем корпусом развернулся к скаму. Тот снисходительно кивнул. «Знаете ли вы, юноша, что нападать на даму — мовитон?» «Да кто ж придерживается этикета с безродными? К тому же мы с вами понимаем, что на меня правила не распространяются». Уверенный тон и самодовольная улыбка. «Да и не нужна мне эта безродная шлюшка. Я целился в парня». Может быть, Скам хотел еще что-то добавить, но один из братьев, тот, кто был лишь в одних брюках, Метнулся молния к бастарду и за горло поднял над землей. «Я бы убил тебя, но это слишком просто», — прошипел братец. О степени его бешенства довольно красноречиво говорили расходившиеся по поляне волны силы. Я почувствовала, как Винсент замер и даже, кажется, перестал дышать. «Мой отец!» — прохрипел скам, смешно дергая ногами. «Мой отец!» Братец швырнул парня в центр поляны, и бастарда, самого влиятельного человека в стране, протащила по инерции по снегу несколько метров. «Мы в курсе, кто твой отец, а ты, кажется, понятия не имеешь, кто он, и что с тобой сделает после этой истории». Скам хрипло рассмеялся. «Не докажете! Ваше слово против моего ничто!» Самый старший брат, не торопясь, подошел к Скаму и окинул его оценивающим взглядом. «Слова не имеют значения, если есть слепок событий». «Зря ты на нее напал, щенок!» А затем братец раскрыл портал, за шкирку, как котенка поднял скама и закинул в белое пламя. Следом за бастардом полетел хвост, отрастивший себе две трети туловища и парочку голов. Я вопросительно посмотрела на братьев. «В воспитательных целях», — пояснил один из них. «Портал закрылся, и на поляне остались только мы с Винсентом и мои братья. Ну и любопытная публика на очень почтенном расстоянии. Пятеро боевых магов встали рядком напротив нас и синхронно скрестили руки на груди. «А куда вы его?» Я прямо-таки сгорала от любопытства. «К его папаше, куда ж еще? Пожал плечами тот, кто забросил в портал хвост в качестве бесплатного дополнения. «Сейчас еще и слепок событий спишем, чтобы не возникло никакого недопонимания. Кольцо сюда давай, адепточка!» Он устало сел на воздух, словно в кресло. Я молча стянула кольцо и кинула ему. Братец прикрыл глаза, заряжая артефакт магии. Многострадальное ювелирное изделие слегка светилось, жадно впитывая силу. Лорды, я понятия не имею, как адепт Лагера попало это магическое кольцо, но прошу вас, пусть девушка уйдет. Я отвечу за все ее проступки. Спокойным тоном проговорил Винсент, обращаясь в основном к моему самому старшему брату. Братья переглянулись, кое-кто даже удивленно приподнял бровь. «Адептка Лагера, да?» И уважаемые боевые маги, один из которых даже был при исполнении, самым обыкновенным образом заржали. Громко так, от души, сгибаясь пополам от хохота. «Лагера! Лагера! Нет, вы это слышали!» И новый приступ хохота. «Лагера» в переводе с языка мрачного королевства означает «война». В моей семье ведь все так или иначе на военной службе, так что я не слишком сильно и соврала. «Юноша, кажется, вы и понятия не имеете, кого так старательно пытаетесь защитить от всего мира», проговорил старший брат, с трудом борясь со смехом и утирая слезы. «Хель, Винсент всего лишь назвал меня по имени, но я по интонации поняла, что без объяснений не обойтись». «Вообще-то Хелиуэнга Дахшат», — поправил один из братьев. Винсент озадаченно наморщил лоб. «Ну да, фамилия у меня широко известная, тут никаких вариантов быть не может». «Дахшат? Лорды вы верно обознались, в ней ни капли магии». «Обознались, значит», — хмыкнул тот, у кого из одежды были лишь брюки. Прищурился, щелкнул пальцами и сделал жест, мол, вот, посмотри повнимательнее. И мои дивные розовые волосы вернули себе природный снежно-белый цвет. Винсент смотрел на меня молча, как будто увидел впервые в жизни. А мне вдруг стало так неловко, что я его обманывала. Он ведь за меня жизнью рисковал, а я даже имени своего не раскрыла. Прости, потупилась я. Руэда в ответ лишь вздохнул, то ли облегченно, то ли осудительно. Разобраться не удалось, поскольку братья все еще были здесь и вели себя как братья. Парень, ты бы руки от нее убрал, а? Это ужасно раздражает, и хочется переломать тебе все кости. Между делом кинул тот, кто сам недавно кого-то обнимал. При этом безуспешно пытался стереть магии помаду с ворота, бурча проклятия в адрес современных мастеров красоты. «Идею поддерживаю», — хором отозвались остальные. Руэда даже не шелохнулся. Чтобы не ставить парня в неловкую ситуацию, я попыталась отстраниться. А то братики у меня с хорошим чувством юмора, и правда ведь все кости переломают. Потом, конечно, в элитный лазарет закинут на реабилитацию, но сначала все таки переломают. Отстраниться мне не дали, а лишь крепче прижали к себе. Братья хмыкнули и переглянулись. Кажется, оценили все достоинства моего защитника. Я краем глаза заметила, как рана на руке Винсента затягивается. Один из братьев, тот, кто заряжал мое кольцо, подмигнул. Тоже мне тихушник. Слушай, мелкая, мы посидеем с тобой. Мало того, что сбежала из дома, и мы чисто случайно тебя нашли, так ты еще на отшибе страны умудрилась вляпаться в неприятности. «Кольцо в ноле разрядилось. Да как такое возможно?» «Да очень просто возможно. Вот тут ошметки этой причины недалеко валяются». «А как, кстати, вы меня первый раз нашли?» мрачно поинтересовалась я, не желая вдаваться в подробности. «Да, Гроган все хочет своих птенчиков пристроить на практику в настоящую боевую часть. Вот обсуждали как-то за огневодки. И вообще, мелкая, не заговаривай зубы. Вот что прикажешь с тобой делать?» Сурово спросил тот брат, который был с книгой. Книга, между прочим, называлась «Похищение невесты как способ избежать уплаты выкупа». «Понятие простить?» — робко предположила я. Вместо ответа передо мной просто раскрылся огненный портал. «Домой!» — в один голос безапелляционно заявили мои пятеро старших братьев. Я посмотрела на пламя портала, посмотрела на братьев, посмотрела на чуть хмурое сосредоточенное лицо Винсента и... Сделала шаг за его спину. «Не понял», — сказал самый старший брат. А я уткнулась лбом Винсенту меж лопаток, зажмурилась и сказала. «Я не вернусь». «Мелкая, мы можем применить к тебе грубую силу», — пригрозил тот брат, кому оставили на рубашке многообещающий след помады. «Я просто закину тебя на плечо и доставлю предматушкины очи». «Сбегу», — мрачно ответила я. «Найдем», — отозвал брат, который закинул в портал со скамом зверушку. Поймаем, продолжил тот, кому было совершенно не холодно на снегу в одних брюках. «И снова за шкирку притащим домой!» — добавил тот, кто намеревался сам утащить домой какую-то леди. «И замуж выдадим!» — припечатал самый старший брат. Я задохнулась от возмущения, и тут внезапно Винсент подал голос. «Прекрасная идея!» — улыбнулся он. «Предатель!» — прошипела я. «Жених!» — поправил Винсент. «Что?» — не поняла я. Что, не поняли, братья? У, -у, У! протянула любопытная толпа зевак и чуть подалась вперед, чтобы было лучше слышно. Парень, ты, конечно, молодец, что попытался защитить сестренку, но должен понимать, она Дахшат. Наша семья не потерпит мезальянса. Самый старший брат сурово посмотрел на Винсента, скрестил руки на груди и добавил: Даже если она всю оставшуюся жизнь будет изображать простую горожанку, она все равно Дахшат. И она уже отказалась от наследства. Так что здесь можешь не рассчитывать. Подал голос тот брат, который сам планировал вскоре жениться. Винсент покосился на меня, все еще прятавшуюся за его спиной, и сказал: «Отказ от наследства, конечно, серьезное решение. Мое сердце хотело сделать противное падение, но не успело, потому что парень закончил мысль. Но в данном случае это даже хорошо». Братья синхронно приподняли левую бровь. Налогов меньше, пояснил Винсент. И тот брат, который читал соответствующую книгу, слегка скривился. Тем не менее, повторил старший, мизольянс недопустим. Ну, тут еще вопрос, кто для кого мизольянс, раздался недовольный голос Грогана. Мы повернулись. Злющие, заспанный ректор немного промазал порталом, и теперь шел к нам по сугробам, что не добавляло ему недобродушия, ни, ни снисходительности. Ой, мамочки, теперь мне точно конец. Вот как? Прищурился тот брат, что чуть не придушил скама. Гроган наконец, дошагал до нас, магией стряхнул снег с брюк и, сделав небрежный жест в сторону Винсента, произнес. «Знакомьтесь, Винсент Андер Уэдель. О, какая вокруг упала тишина. И я клянусь, я буквально услышала, как бывшая невеста Винсента только что закусила оба локтя сразу. Андер Уэдель, очень богатый, очень древний, щедро одаренный магический род, имевший прямые права на престол. Стоявший рядом со мной парень имел все права надеть корону, если по каким-то причинам наследник нашего правителя этого сделать не сможет. Это прокашлялись братья. «Губа не дура у вашей сестренки, да?» — хмыкнул Гроган. «Это все равно мезальянс», — подал голос мой старший брат. «У Хельни капли магии. Никто не позволит потенциальному правителю жениться на ней». «Это не проблема?» — пожал плечами Винсент. «Магия вторична». «Вот как!» — братья снова приподняли брови в синхронном, чисто семейном движении. Руэда, точнее, Андер Руэдаль, вздохнул и пояснил. «Я уверена, найдется полсотни веских аргументов, почему нет. У меня же есть один-единственный аргумент, почему да, и он покроет любые претензии со стороны обоих семейств». «Ну, удиви нас», — сказал тот брат, который недавно охотился на монстров, и остальные хищно оскалились, поддерживая его слова. «Она не предаст». Братья синхронно посмотрели на меня и даже переглядываться и перешептываться не стали, лишь задумчиво покивали. «Это все, конечно, было очень мило, но...» «Меня никто не хочет спросить?» — подала голос сердитая я. «Спас девушку, обязан жениться», — улыбнулся Винсент. «Да ты отравил меня, а не спас!» «Что?» — обалдели братья. «Ой, мамочки!» «Так...» — хором протянули братья и строго глянули на Винсента. «Это случайно вышло. Винсента хотели приворожить, а приворожили меня», — поспешно пояснила я, увидев выражение их лиц. «Мы уже сварили противоядие и даже Грогану покаялись». У стоящего рядом ректора, кажется, дернулся глаз. «А нет, не кажется. Действительно дернулся. «Натан!» Самый старший брат посмотрел на Грога на таким убийственным взглядом, что тот поморщился. «Не смотри на меня так. Я же не могу водить вашу сестру за ручку». «Зато я могу», — оскалился Винсент, но лорд-ректор снова поморщился. «А тебя я прямо сейчас отчислю из Академии. Обратно к магам, чтобы ты разводил бардак уже там». Толпа адептов Академии Высшей Магии нервно сглотнула. А вот Адам, наоборот, усмехнулся и показал Винсенту большой палец. И это заметили все участники разговора. «Пожалуй, здесь не место для беседы». Гроган щелчком открыл портал в свой кабинет. «Прошу». И я первая юркнула в круг белого пламени. А то мало ли действительно закинут меня пред маменькины очи, чисто из братской вредности. Кабинет ректора к такому количеству посетителей готов не был. Здесь, как правило, бывали двое, максимум трое нашкодивших визитеров из адептов. А сейчас сразу набилось пять моих братьев, я, Винсент и сам хозяин помещения. Лорд-ректор тяжело вздохнул и опустился в кресло. Я на один гостевой стул, самый старший брат — на другой. Остальные расположились кто где, и некоторые где грогуну не понравилось, по глазам видела. Ну, не все предметы интерьера были предназначены, чтобы на них взрослые мужики сидели. Винсент же встал за моей спиной и положил ладонь на плечо. В этом простом, успокаивающем жесте на самом деле скрывалось больше нежности, чем во всех поцелуях мира. Это было своего рода «я рядом, ничего не бойся». «Итак», — произнес ректор, подталкивая нас к диалогу. Но вместо продолжения выяснения отношений я не удержалась и спросила. «А как вы нас нашли?» Ректор хмыкнул. «Ну, не думаешь же ты, что я поставил охранные заклинания только на входные ворота?» «Нет». Я протянул их вокруг всей территории Академии. И когда ты так эффектно перемахнула через стену, то оставила очень яркий след. Он, конечно, истончился, но примерные координаты я все же смог вычислить. М да неловко получилось. «Кстати, что там с твоей магией?» Гроган посмотрел на Винсента. Над моей головой раздалось раздраженное цоканье. Проблема была во фляжке. Она оказалась артефактом, создающим зелье, подавляющее магию. У меня нет никакого опыта в магических предметах, а у остальных не возникало никакого вопроса. Я же не спал с ней в обнимку. «Артефакт, создающий зелье?» — подал голос брат, недавно избавившийся от хвоста. «Такое создать непросто. Должен быть большой талант». «Или можно купить?» — подал голос тот брат, который снова листал книгу. «Купить нельзя, это же запрещенка!» — не согласился первый. «Запрещенка?» — согласился Винсент и посмотрел на Грогана. «Дарителя поймают», — спокойно ответил лорд-ректор, и с его пальцев сорвались искры посланницы. И он понесет ответственность. «Она!» — тихо поправила я. «Тем более», — усмехнулся Гроган. «Женщинам кажется, что им все сойдет с рук, стоит лишь посмотреть в их милые мордашки. Но иногда за этими красивыми личиками скрываются поистине жуткие чудовища». «Как, Келлер?» — не удержалась я. «Овы», — согласился лорд-ректор. Присутствующие замолчали. Кажется, у каждого мужчины в жизни было свое прекрасное чудовище, которое попыталось сломать ему жизнь. «Итак», — подал голос брат, тот, который, кажется, уже не очень хотел вернуться на свидание. «Не так я себе это, конечно, представлял», — пробормотал Винсент, обходя кресло и вставая передо мной. «Эль, когда мы познакомились, я увидел целеустремленную девушку, но понятия не имел, насколько ты на самом деле выливая. Пойди и попробуй вырасти мямли с пятью такими братиками. Сначала я просто хотел за тобой присматривать после того случая с кузнецом. Какого еще случая? подал голос мой брат, все еще щеголявший голым торсом, и прямо сейчас достававший из воздуха рубашку. Но остальные шикнули на него, чтобы не перебивал. Потом я узнал тебя поближе. Ты помогала нагнать материал, и я не мог не восхищаться твоим живым умом. Мне пришлось немного запрокинуть голову, чтобы лучше рассмотреть выражение лица парня. Но оно было абсолютно нечитаемое. Лишь синие глаза полыхали от заключенной в них магии. Потом меня постарались отравить, и тебе досталось. Но ты пожалела меня, и мы справились вместе. Парень вздохнул, взъерошил волосы, и по этому жесту до меня вдруг дошло, что он нервничает. Я знал, что брак с девушкой без рода и магии будет мезальянсом, но был готов выйти из семьи, если отец не одобрит мой выбор. Я ахнула, не удержавшись. И я готов был завещать тебе свою долю семейного дела, если бы сегодня все сложилось иначе. И я знал, что тебе не нужно ничего из этого. Ни мой пафосный титул, ни мои огромные деньги. Ты не попросила ничего в тот раз, хотя я готов был купить тебе весь ротур за молчание. И я был поражен твоим внутренним благородством. Ты явилась на самую опасную дуэль с беспринципным человеком чтобы поддержать меня это было по настоящему глупо и невероятно смело винсент не отрываясь смотрел в мои глаза и я тонула в этом водовороте неукротимой магии несгибаемой силы что полыхало внутри его и когда он плавным движением опустился на одно колено и протянул мне руку кажется перестала дышать элюуэнка дахшат окажешь ли ты мне честь «Став моей женой». На конце фразы голос у парня чуть сорвался от волнения, и я почувствовала, нет, увидела, как магия заполняет собой пространство, расходясь широкими пульсирующими дугами в такт его бешено колотящемуся сердцу. А у меня самым предательским образом не хватало ни дыхания, ни голоса, чтобы дать ответ. И потому я лишь молча вложила ладонь в его руку и чуть сжала. Магия в комнате замерла на мгновение, пока я с трудом проталкивала сквозь сжатое горло две самые сложные буквы в моей жизни. «Да». И в следующий миг вся сила Винсента устремилась к нам, обвив запястье тонкими татуировками помолвочных браслетов. «Невероятно», — пробормотал Гроган. «Невероятно, да. У магов без магии не может быть магических символов на руках. Но вот он здесь, оплетает мое запястье узором изящных рун, Чуть светится и пульсирует в ритме сердца Винсента. И на его руке точно такой же, но в ритме моего. Я о таком только в детских сказках читала и ни разу не слышала, чтобы происходило в настоящей жизни. «Моей магии хватит на двоих», — ответил Винсент, запечатлев на кончиках моих пальцев самый целомудренный поцелуй. «Ну, все с вами понятно», — произнес тот брат, который недавно заряжал мое кольцо. Взвесил артефакт в руке, удовлетворенно кивнул и кинул его мне. «Ладно, мелкая. Последнее эльфийское предупреждение. Еще одна такая история. Запрем дома до самой свадьбы». Суровый тон самого старшего брата никак не вязался с демонятами в его глазах. «А после свадьбы?» — не поняла я. «А после свадьбы это будет уже не наша головная боль», — мыкнул братик. «Да, кстати!» — хором произнесли братья и замолчали, выразительно глядя на Винсента. Вот я готова была дать голову на отсечение, что тут никакого невербального диалога не было. Ни капли магии между ними. Но они как-то поняли друг друга без слов. И это меня одинаково сильно возмутило и шокировало. Сговорились. «А сбежит, сам искать будешь», — резюмировал один из братьев, тот, который сам сегодня сбежал от леди. «Не сбежит», — уверенно заявил Винсент. И был совершенно прав.